Глава 98. 2331 год. Год 20. Укрытие 17. Сам того не желая, Соло стал экспертом по тому, как портятся вещи. День за днем он видел, как сталь и железо рассыпаются ржавчиной, как отшелушивается краска, скручиваясь оранжевыми чешуйками, как собирается по углам черная пыль из стертого металла. Узнал, что резиновые шланги со временем твердеют, засыхают и трескаются. Увидел, как сдаются клеи мастика, и на полу оказывается то, что было закреплено на стенах и потолках, внезапно и жестоко, побеждаемое богами-близнецами, гравитацией и обветшание. Но больше всего он узнал о том, как разлагаются тела. Они не всегда исчезают быстро, как это случилось с матерью, оттесненной наверх обезумевшей толпой, или с отцом, скрывшимся в тенях полутемного коридора. Тела чаще всего подъедались и истаивали невидимыми кусочками. И время, и личинки мух отращивали крылья. они улетали и уносили с собой все. Соло вырвал лист со скучной статьей из книги Ри Ро и сложил его домиком. Он подумал, что укрытие во многих отношениях принадлежит насекомым. Там, где появлялись тела, всякий раз темными облаками налетали насекомые. Он прочел о них в книгах. Личинки каким-то образом превращались в мух, Белое и извивающееся становилось черным и жужжащим. Предметы изнашивались и изменялись. Он проделал веревочки по уголкам сложенного листа, чтобы подвесить к ним груз. В этот момент обычно вмешивался тень, подходил, терся выгнутой спиной о руку Соло и наступал на то, над чем тот трудился, одновременно раздражая его и смеша. Тень ему не мешал. На концах веревочек Соло завязал узелки, чтобы они не проскочили сквозь бумагу. В тех местах, где были проделаны дырочки, бумага была сложена вдвое, чтобы не порвалась. онто хорошо знал, как рвутся и ломаются вещи. Соло был знатоком в том, о чем хотел бы позабыть навсегда. Он мог с одного взгляда определить, давно ли кто-то умер. Тела тех, кого он убил много лет назад, окоченели, когда он их перетаскивал, но затем раздулись и стали вонять, испуская газы. К ним прилетели раи и мух, и вскоре у них начался пир. От вони у него слезились глаза и першило в горле, а тела быстро становились мягкими. Как-то раз Соло пришлось оттаскивать несколько тел с лестницы, где они лежали в повалку и мешали ходить, и плоть у них буквально разваливалась. Она стала похожа на творог, который он пробовал в те времена, когда еще были козы и молоко. Когда из тела исчезал обитавший в нем человек, удерживавший тело в целости, плоть начинала распадаться. Поэтому Соло сосредоточился на том, чтобы удерживать в целости себя. Концы веревочек он привязал к металлической шайбочке, прихваченной когда-то в отделе снабжения. Прикусив от сосредоточенности язык, он затянул аккуратные узелки. Веревки и ткани тоже не были вечными, но одежда держалась дольше, чем плоть. Через год... От трупов оставались лишь кости и одежда, и волосы. Те, похоже, были очень долговечными. Они прилипали к костям, а иногда прикрывали опустевшие глазницы. Волосы ему не нравились. Они придавали костям идентичность. В основном это были бороды. За пять лет распадалась даже одежда. через оставались лишь кости и сейчас через очень много лет после того как в укрытии стало темно и тихо спустя двадцать лет с того дня когда отец показал ему тайное укрытие под серверами он видел только кости за исключением тел за дверью в кафе из за чего они становились еще более странными соло поднял парашют бумажный домик с веревочками, привязанными к шайбочке. На раскрытой книге лежал комок из десятков таких веревочек. Шайбочек осталось всего горсть. Он дернул для проверки веревочку и подумал о телах в кафе. За той дверью лежали мертвецы, которые не разлагались, как все остальные. Когда они с котом их обнаружили, Он предположил, что они умерли совсем недавно. Там были десятки человек, умерших вместе, и лежащих так, словно их свалили в кучу, или же они наползали друг на друга. Соло знал, что сразу за ними находится запретная дверь для выхода наружу, но к ней он не пошел. Он закрыл дверь и сбежал. Насмерть перепуганный мертвыми глазами и странным чувством. На него смотрели чужие лица. Соло оставил тела за дверью и очень долго не заглядывал туда. Он ждал, пока они станут костями, но так и не дождался. Он подошел к перилам, заглянул вниз — Убедился, что сложенный листок расправлен и готов подхватить воздух. Из затопленной глубины тянуло прохладным ветерком. Соло перегнулся через перила третьего этажа, держа тонкую бумагу. Шайба лежала на ладони другой руки. — А вот интересно, почему некоторые тела разлагаются, а другие нет? Что заставляет тела ломаться? «Ломаться», — произнес он. Иногда ему нравилось, как звучит его голос. Он являлся специалистом по тому, как ломаются вещи. Сейчас о его лодыжке должен был тереться кот. Но он этого не делал. «Я специалист», — заявил Соло. «Ломаться, ломаться, ломаться». Он вытянул руки и отпустил парашют. Тот на мгновение провалился вниз, пока не натянулись веревочки, а потом закачался в воздухе, опускаясь в сужающуюся глубину. «Вниз, вниз!» — крикнул он вслед парашютику. «До самого дна. Он будет снижаться, пока не упадет в невидимую воду или не зацепится за что-нибудь по пути». Соло хорошо знал, как гниют тела. Он почесал бороду и прищурился вслед исчезающему парашюту, потом уселся, скрестив ноги. Из продранного старого комбинезона торчала коленка. Соло забормотал себе под нос, оттягивая то, что требовалось сделать, его проект на сегодня, но вместо этого вырвал еще один лист из похудевшей книги, стараясь не думать еще об одном теле, которое скоро растает во времени.